на ближайшие сто лет? «Конечно», — кивнул я, — «буду рад обсудить эти вопросы. Все прошло ровно так, как я и хотел. Российская империя начала новый виток своей истории. В последнее время было очень много диверсий от соседних государств, да и персы держат нас в напряжении. Пришло время всем ответить». Сегодня в доме греческого аристократа Андреаса Тартофи проходило важное мероприятие. В главном зале красивая девушка играла на арфе. рекой лилось вино. Здесь собралось около 30 молодых и горячих представителей аристократических фамилий. Все это были друзья сына Андреаса. Этот прием был организован в честь того, что скоро Василис планирует отправиться на морские происки. Ему выпала честь находить и топить по всему миру корабли Российской империи. И пускай сейчас в этом зале собрались представители не самых высоких и важных родов, они все были из родов опытных мореплавателей. А король Николаос выделил каждому роду по дополнительному кораблю. И уже завтра юноши смогут отправиться в плавание. В самый разгар вечера Андреа Стартофи поднялся со своего места с бокалом вина в руках. Завидев его, все тотчас замолчали, только девушки продолжали играть на музыкальных инструментах. Хозяин дома начал торжественную речь. «Уже завтра все присутствующие здесь мальчишки станут мужами». Я горжусь тем, что все мы являемся сынами Греции и готовы верно служить своей стране. Он отпил вина, а все остальные следом за ним подняли бокалы. Отец, — поднялся Василис, — обещаю, что не подведу ни тебя, ни свое королевство. Мы не только потопим российские корабли, но еще и разграбим их. Судя по выражению лица парня, он уже представлял себя королем пиратов. «Верю тебе, сын мой!» — снова поднял бокал Андреа Стартофи. «И чтобы все случилось наверняка так, как ты хочешь, у меня есть небольшой сюрприз». Все присутствующие заулыбались в ожидании. «Хочу представить вам наших специальных гостей!» — продолжил он, и двери зала распахнулись. Андреа Стартофи потратил много денег — чтобы нанять самый крутой отряд морских наемников в Греции. О них ходили легенды, как о пиратах, которые способны захватить любое судно. Это и будет абордажная команда его сына. «Кажется, что-то не так», — послышалось в зале. «Сюда прошли люди в темных плащах. Но пираты обычно не так выглядят. Они носят свою морскую форму. Пап, а это точно тот сюрприз», Котором ты говорил, насторожился сын. Но Андреа Стартофи не успел ответить. Тот, кто шел впереди, произнес на греческом языке. Приветствуем вас! Слышали, что вы хотите начать охоту на корабли Российской империи? Не утруждайтесь, чтобы их искать. Мы уже здесь. Андреа Стартофи выронил из рук кубок и схватился за меч. А идущий впереди скинул с себя темный плащ, и аристократ увидел перед собой императора Российской империи в боевом мундире, на котором не было наград. Затем плащи скинули и остальные. Здесь были мужчины в русской военной форме и женщины в черных облачениях. В этот момент андрея Стартофи понял, что к нему пришла огромная задница, и придется сражаться, возможно, до последнего вздоха. «А теперь покажите мне тех, кто собрался топить наши корабли и скармливать акулам моряков», — громко спросил император, и его люди достали мечи. Началась битва, но не продлилось и пятнадцати минут, как имперцы быстро обезоружили всех присутствующих аристократов, оглушили и надели на голову плотные мешки. Последнее, что увидел Андреа Стартофи, это трупы своих охранников. Он успел нанести лишь один удар, но не был уверен, что смог ранить противника. Андреа Стартофи был в сознании, пока его с мешком на голове куда-то тащили. Голова раскалывалась, а сил не хватало даже на то, чтобы издать крик. Аристократ не понимал, как такое вообще могло произойти. Возле дома было полно охраны. А куда делись настоящие наемники? Интуиция подсказывала Андреасу Тартофи, что они уже сами кормят рыб. И такой участи он не хотел ни для себя, ни для сына. Где-то через два часа с аристократа сняли мешок. Яркий свет ударил в глаза, заставляя прищуриться. Но глаза быстро привыкли, и Андреас Тартофи смог осмотреться. Он был в полном шоке, когда осознал, что уже находится не в Греции. Вокруг была странная архитектура, да и даже воздух здесь был другой. «Где мы?» — Прохрипел он, надеясь, что имперцы ответят. «Во дворце императора Российской империи», — ответил один из стражников. «И вы теперь наши пленники». Андреас Стартофи широко распахнул глаза. За два часа его бы точно не успели доставить сюда. Разве что, неужели в Империи все это время был портальщик? Судя по всему, так и есть. Ох, и неспокойные времена теперь ждут Грецию. Глава третья Я находился в главном тронном зале. Сегодня у меня по плану было... Общение с аристократами. Согласно традициям, дворяне имеют право прийти лично к императору, отстоять очередь и поговорить с ним о том, что больше всего волнует. Конечно, куда удобнее в этом плане отправлять письма, но этот традиционный способ дает мелким аристократам куда больше шансов попасть на встречу с государем. Так делали мой отец и дед, так буду делать и я. Ведь есть традиции которые, по моему мнению, не должны угаснуть, а иначе вместе с ними погаснет и сама империя. — Ваше императорское величество! — подошел ко мне граф Воробьев и почтительно поклонился. — Рад приветствовать вас! — Какой у вас вопрос? — дежурно спросил я. — О портальном мастере. Никто не знал, что у Российской империи имеется такой маг. Вероятнее всего... Появился он совсем недавно, и мне, как и всем присутствующим, интересно, какие будут последствия. «Империя станет сильнее», — пожал я плечами. «Мы сможем закрыть многие вопросы, которые откладывали долгие годы». «Я имею в виду, какие будут негативные последствия». «Интересно, почему со мной до сих пор разговаривают как с ребенком». Однако уверен, что больше нескольких месяцев это не продлится. Постепенно все аристократы изменят свое мнение обо мне. Кто-то из них станет моим верным другом, а кто-то так и ничего не поймет и станет заклятым врагом, тем самым подписав себе смертный приговор. «Никаких!» — пожал я плечами. «У вас на этом все?» «Да, ваше императорское величество». «Тогда...» «Зовите следующего», — велел я церемониместеру. Граф Воробьев еще раз поклонился и отправился в зал, на ту сторону, где стояли слушатели. Эти люди либо пришли просто посмотреть на церемонию, а своих вопросов у них не было, либо они уже отстояли очередь и теперь наблюдали за другими. Большинство сегодняшних обращений было касательно портальщика. Некоторые аристократы, по данным разведки, и вовсе начали сильно нервничать, а потому в артефактных мастерских увеличилось количество заказов на защитные системы. «Хорошо, что все подобные производства работают либо на государство, прямо или косвенно, либо и вовсе принадлежат мне или Соломонову. В свое время я хорошо поджал эти предприятия под себя». В последнее время техника хорошо вытесняет артефакторику. Она развивается гораздо быстрее магии. Ведь артефакторика — очень тонкая магическая наука, и ее производство выходит куда дороже, чем техническое. Плюс ко всему, в развитие и исследование артефакторики надо вкладывать очень много денег, а большинство аристократов на это не готовы. А потому... Артефакторика ближайшие сто лет будет интенсивно развиваться под надзором империи. Я видел в других мирах, как можно развить это дело, и собирался воплотить это в жизнь. Но и, как для любого дела, здесь нужно время. «Добрый день, Ваше Императорское Величество!» — подошел ко мне герцог Вильгельм Тирский. «Слушаю вас, герцог», — дежурно ответил я. «Мне бы хотелось узнать...» «Из какого рода портальный мастер?» — тихо поинтересовался он. «Этот вопрос мне задали уже пятый раз за сегодня. Исторически так сложилось, что все мастера порталов были из аристократических родов, и когда дворяне узнают, откуда он, то сразу поймут, на кого давить, чтобы забрать парня себе». «Вы многого хотите», — улыбнулся я. «Но ответа не будет». Я не собирался говорить, что портальщик на самом деле простолюдин. Пускай лучшие аристократы ищут в другом месте. Их предвзятое мнение само сыграет с ними злую шутку. «Жаль», — печально вздохнул герцог, — «в таком случае у меня есть иное предложение. Вы знаете мой род и что мы долгие годы верой и правдой служили Российской империи». Служили. Только после смерти отца они стали поддерживать Федора, и с момента коронации ничего не изменилось. «Я предлагаю вам нашу безоговорочную поддержку», — гордо закончил герцог. В обмен на мастера порталов приподнял я бровь. «От герцога и следовало ожидать нечто подобное, и ведь настолько в себе уверен, что решил сделать это предложение при всех». «Все так, ваше императорское величество!» — кивнул герцог. «Нет», — легко ответил я и повернулся к царимонеместеру. «Зовите следующего». Ох, надо было видеть, с каким недовольным лицом уходил герцог. Сейчас наверняка думает, что припомнит мне это в другом случае, когда я сам прибегу к нему за помощью. Пусть ждет хоть до конца своей жизни». У меня и помимо этой пиявки есть к кому обратиться. За сегодняшний прием мне поступило еще шесть подобных предложений. Все хотели портальщика, или же хотели больше узнать о нем, получить наводку, как его найти, и воздействовать со стороны. Но больше всего меня смешили предложения о поддержке императора в обмен на портальщика. А когда этот маг перейдет к ним можно будет и забыть обо всех своих обещаниях. Зачем о них помнить? Ведь с таким магом можно и императора свергнуть. Больше всех новость о появлении портальщика заставила нервничать бывшего канцлера Разумовского, который наконец-то в страхе покинул столицу. Может, такими темпами покинет и саму Российскую империю. Уверен, он будет еще долго прятаться от мясника. Этот наемник не сдается до тех пор, пока не достигнет своей цели. Обычно перед ним сдаются именно его жертвы, но это их не спасает. Помимо портальщика, сегодня обсуждали феерические новости об операции в Греции, в ходе которой были захвачены аристократы, собиравшиеся топить наши корабли. В самом начале встречи я показал пленных, и теперь эта новость разлетается по всем каналам СМИ. Правда, в день проведения этой операции активизировалась Персия, и я понимал, что от нее стоит скоро ждать сильный ответ. Не факт, что военный, но политический. «Здравствуйте, Ваше Императорское Величество», — поклонился мне барон Костомиров. Это был старый мужчина, который ходил, опираясь на трость, и то на ней не было никаких золотых украшений. В толпе этого человека было не отличить от обычного простолюдина, но по традициям сегодня во дворец могут заходить только представители дворянских фамилий от мала до велика. «Добрый день, барон. С чем пришли?» — спросил я. «Я уважал этого человека как минимум за то, что он сохранял нейтралитет и не поддерживал моих братьев. Даже косвенно, как это делают другие аристократы, Думаю, что я этого не замечаю. «Дмитрий Алексеевич, честно скажу, что пришел просить вас об услуге», — почтительным тоном начал Костомиров. «Семьдесят лет назад наш род проиграл в войне. Империя забрала мои земли и передала их другим аристократам за разные заслуги перед государством. Свой город я восстановил, а вот земель у меня до сих пор нет». Хм, я подумаю, что можно сделать. — Спасибо, ваше императорское величество, — низко поклонился барон. — Мой род никогда не забудет вашей помощи. — Я пока ничего не обещал, — спустил я его с небес на землю. — Разберусь в вашем вопросе, и ответ вы получите ориентировочно через неделю. — Благодарю, — снова поклонился Костомиров, а затем удалился. Встреча с аристократами уже подходила к концу, и ко мне подошел Кутузов. Персы сделали свой ход. Сухо сообщил он и протянул мне планшет. Я включил заготовленное там видео. Визирь Насир Альдин вещал перед своим народом. Персы отомстят за каждого невинно убитого. Не только за вторжение в беззащитную и мирную Грецию, которая всегда решала проблемы путем переговоров но и за наших людей, которые умирают от рук имперцев на границах. Я несколько раз вызывал императора к себе на переговоры, но он так и не ответил. А раз не хочет вести переговоры, то придется действовать жестокими методами. Стоит отметить, что на все письма Насир Альдина я ответил. И он их даже прочитал. Но перед выступлением почему-то забыл обо всех наших договоренностях. Видимо, только повод искали. На следующем видео был момент массовых взрывов в столице, и это не на шутку меня разозлило. Дома горят, страдают мирные жители. Дальше Кутузов показал мне концовку пресс-конференции, где визирь говорил «Теперь Российская империя становится нашим врагом. Эти трусливые собаки – Способны воевать только с женщинами и детьми. В ближайшее время мы захватим три российских региона у границ империи. За каждую нашу жизнь мы вырежем десятки тысяч имперцев. Пусть почувствуют, каково это — воевать с по-настоящему сильным противником. «А что ты сразу не сказал, что нам объявили войну?» — спрашиваю я у Кутузова. «Я сказал, что они...» Сделали свой ход. «Весело, да?» — печально вздохнул я. «Придется одновременно разбираться и с Грецией, и с Персией». «Предполагаемо», — пожал плечами Кутузов. «Вы сами сказали, что так и будет. Но я хотел бы ошибиться. Если что я и понял за время службы на вас, то это то, что вы почти никогда не ошибаетесь. Или, по крайней мере, не со мной. «Нет, со всеми», — ответил я и позвал Алину. Аристократы удалились из тронного зала. Прием был закончен. Она услышала меня через тень, но решила зайти через дверь, чтобы не палиться. «Что там с греками?» — спросил я, когда она подошла. «Да ничего», — улыбнулась Алина и развела руками. «Я им мячик кинула в темницу, но они почему-то не играют». Хотя уверена, им и без этого скучно не будет. Видимо, она не совсем меня поняла. У нее так часто бывает, если не поставить вопрос конкретно. Я не это имел в виду, ответил я. А, протянула она. Но пока что от короля нет никаких вестей. Мы запросили выкуп за аристократов и предъявили им все наши требования. Скорее всего, греки тоже в скором времени... Захотят нанести свой удар. «Жаль, у них нет своего мастера порталов», — усмехнулся я. «У вас тоже не было до недавних пор», — улыбнулась Алина. «У них есть к кому обратиться», — серьезно продолжил я. «Скорее всего, попросит портальщика у македонцев». Македония имела прямую границу с Грецией, и между странами были дружеские отношения. Но им будет непросто его получить. У нас есть достаточно времени, чтобы реализовать свои планы», — продолжила Алина. «Меньше, чем тебе кажется. Пригласи ко мне Ариадну», — попросил я. Алина осмотрелась. В зале не осталось никого постороннего, и она смогла легко уйти через тень. Вернулась через три минуты. «Я позвала ее. Скоро подойдет», — сообщила служанка. «Хорошо», — кивнул я. Приказал ее именно позвать, а не привести Ведь греческая королева считалась гостей в моем дворце, и все обитающие здесь дворяне должны думать точно так же. Для них она настоящая королева Греции, и ведет она себя соответствующе. Никто не должен догадываться, что она работает на меня. Рядно Мегали... Вошла в тронный зал через семь минут. «Звали, Ваше Императорское Величество?» — учтиво спросила она, подойдя к трону. «Как тебе происходящее?» — поинтересовался я у нее. Рядно хорошо держалась, стояла с высоко поднятой головой, словно ни на секунду не забывала, что она должна стать настоящей королевой. По сути, отчасти она и до этого ей являлась. Вы сделали неплохой ход. Я была уверена, что в Российской империи нет мастера порталов. Вы смогли меня удивить, — слегка улыбнулась она. У меня много секретов, и ты еще раз удивишься, — привычно ответил я. Скоро она узнает обо мне гораздо больше, но даже после этого она не перестанет удивляться, потому что на подобное мало кто способен. «Ни капли в этом не сомневаюсь», — дежурным тоном ответила Ариадна Мегали. «Но звучало это так, словно она не особо верила в свои же слова. И это лишь вопрос времени, когда она по-настоящему в них поверит». «Но вы меня не за этим позвали?» — продолжила она. «Ты права. У меня есть к тебе просьба. Я специально сделал акцент на том, что это не приказ». Хочу, чтобы тайна подносила пленным грекам еду и воду. Все-таки ты здесь гость, и вольна делать, что хочешь. Рано или поздно их выкупят, и они отправятся обратно в Грецию. Ты можешь посеять в их рядах зерно раздора. Тогда эти аристократы сами задумаются, где настоящая королева. Это была та, которая, не опасаясь наказания, приносила им еду и воду во время плена или та, которая по возвращению будет на них орать с вопросами, почему они сдались в плен и опозорились. И со временем их выводы станут очевидны. — Хотела предложить вам то же самое, но не решалась, — призналась Ариадна Мегали. «Почему — Почему? — спокойно спросил. — Я здесь никто, и звать меня никак, а зачастую инициатива бывает наказуема. «Может, у других правителей это так и работало, но не у меня». «Не со мной», — с улыбкой ответил я. «И люблю инициативных людей. Когда они действуют в ваших интересах?» — вскинула бровь Ариадна. Это был очень хороший вопрос, и ответ на него приоткроет завесу моих будущих планов на Грецию. «Нет, в моих интересах можно не действовать». «Можешь думать об интересах Российской империи и твоей родной Греции». Рядно Мегали в удивлении приподняла брови. «Простите, но при чем здесь Греция?» — спросила она. «Есть вероятность, что ты вернешься в Грецию и будешь там править как настоящая королева. Но в таком случае Греция будет полностью под Российской империей. Как тебе такой вариант?» Прямо обозначил я перспективы. Причем для нее это очень неплохая возможность позаботиться о родной стране. — Я не смогу этого сделать, — ответила Ариадна через пару секунд раздумий. — Уже никогда не смогу. Голос ее был полон сожаления. — Что тебя останавливает? Было интересно, как это видит Ариадна с ее стороны. Даже если бы я хотела, то... — Не смогла. Я дала вам клятву на кодексе первого императора. Ни один правитель не должен быть обременен подобного рода клятвами. — Если ты станешь правительницей, я избавлю тебя от клятвы, — пообещал я. Как создатель кодекса я мог попросить его освободить кого-либо от клятвы. — Правда? — она снова вскинула брови. «А я разве хоть раз давал повод сомневаться в своих словах?» «Нет, Ваше Императорское Величество», — склонила она голову. «Но в таком случае какие у вас могут быть гарантии, что я не предам?» Она задавала правильные вопросы, и на каждый из них у меня был свой ответ. «Потому что ты знаешь слишком много обо мне, и ты достаточно умна, чтобы принять столь глупое решение». «Таких, как я, не предают. Мы ничего не забываем и не прощаем», — добавил я в голос Стали. «Вы правы», — сглотнула она. «Ариадна Мегали не станет так рисковать не только своей жизнью, но и своей родной страной». Через пару часов я отправился на военный совет, который был запланирован на этот день. Несмотря на то, что сейчас там присутствует больше половины из тех людей, кого я не хочу видеть, нельзя так просто развалить старый совет и создать новый из своих людей. Как минимум потому, что у меня нет столько военачальников и тех, кто мог бы ими стать. Но это тоже лишь вопрос времени. Недавно проходила проверка касательно финансовой части. А это очень сложно, когда каждый второй аристократ... Приходится друг другу родственникам. Сложно найти, кто именно из всей этой братьи по-настоящему нечестный человек. И сейчас мои люди активно этим занимались. Зайдя в большой кабинет, я присел на место во главе стола. Кивнул стоящим людям, и они присели. Согласно нормам приличия, нужно вставать, когда заходит император. И здесь не пренебрегали этим правилам. Никто не будет проявлять ко мне агрессию прямо. Здесь собрались отнюдь не дураки. Ваше Императорское Величество, всем нам интересно, зачем вы нас сегодня собрали?» Начал генерал Уваров, командующий восточной частью столицы. «Думаю, вы догадываетесь», — начал я. Лица собравшихся выглядели довольно встревоженными. «Нам объявили войну», а потому мы должны стянуть войска на границу с Персией. «Займемся», — кивнул генерал, который командовал южной частью. Новый командир северной части пока только молчал и слушал. Хотя он был здесь один из немногих, в ком я не сомневался. Там нужно установить средства воздушной защиты и быть готовыми к отражению атаки в самое ближайшее время, Также необходимо усилить северные границы. Генералы задали несколько уточняющих вопросов и все записали. Также хочу сообщить вам, что по моему приказу почти готовы новые корабли. Они будут сопровождать морские караваны и патрулировать пограничные воды. Более подробная информация в ваших папках. Генералы открыли документы, и на лицах многих я увидел удивление. «Наверняка не понимают, как я так быстро организовал спуск новых кораблей на воду. А все просто. Я договорился об этом еще много лет назад. Хотя эти же сведения приходили генералам в отчетах, но как знал, что многие здесь присутствующих их вообще не читают». «Ваше императорское величество, но где нам взять средства на выполнение ваших приказов?» уточнил один из генералов, который заведовал своей частью у границ с Персией. «Нам необходимо увеличить бюджет как минимум раза в три». «Не наглейте», — сразу ответил я, прекрасно зная, сколько денег выделяю на содержание армии. «Вам прекрасно хватит и того, что есть». Ответом мне стал недовольный взгляд. Но спорить никто не решился. Хотя, когда генерал задавал вопрос о бюджете, по блеску в глазах многих было видно, что они хотят спросить о том же самом. Но теперь оставят свои вопросы при себе. Зачем им больше бюджет, если с момента моего восхождения на трон все их планы катятся в пропасть? Все просто. Так до увольнения они смогут заработать больше. Жаль, что не все собравшиеся здесь понимают, что они потенциальные смертники. И начавшиеся войны... Их последний шанс исправить свое положение и показать, что они действительно готовы работать на благо Российской империи. Половину из всех членов военного совета ждет суд и трибунал. Я же прекрасно вижу, кто и что проворачивает. И пока удалось убрать только двух человек. И то, оба раза, это чуть не привело к перевороту власти в российской армии. В последний момент нам удалось все замять. Один работал на Албанию, причем непонятно с какой целью, а второй на Персию. Я долго искал, как его смогли купить, и выяснил, что его без вести пропавший сын вполне себе живой. Сменил имя и женился на персидской аристократке. Совет продолжался еще три часа, пока мы не разобрали все вопросы о том, что нужно сделать в самое ближайшее время». Теперь у генералов и советников столько работы, что всю неделю им будет отнюдь не до сна. Визирь Насир Альдин собрал своих ближайших советников в большом зале для переговоров, который располагался в его дворце. Он был крайне недоволен действиями своих людей, что прекрасно было видно на его лице». Да и советники уже знали, что от него ожидать в столь прискверном настроении. Ничего хорошего. «Ваших действий оказалось недостаточно», — пожаловался визирь. «Взрывы были недостаточно мощными. Мы оплошали, о великий!» — сразу признал вину главный советник. «Здесь каждый понимал, что если начать спорить, это может привести к неминуемой смерти. И мы понесем...» «Заслуженное наказание. Лучше несколько взрывов в разные дни, чем один большой. Так сказали наши мудрецы», — подтвердил мнение визиря второй советник. «Этим и займитесь в самое ближайшее время. Хочу, чтобы вся столица империи чувствовала свою слабость», — велел визирь. Он привык, что советники исполняют все его прихоти. «Конечно, о великий!» Хором ответили советники. «А еще в ближайшее время захватите приграничные города русских. Я хочу быструю победу!» «Сделаем все возможное», — пообещал главный советник. Персии и помимо Российской империи хватало своих врагов. За страной Визири следили. Никто из них не даст Персии так просто расширить свои границы. Если война начнется с русскими, то она начнется и на двух других границах. А потому воевать с империей стоит постепенно и под хорошим предлогом. Сперва Насир Альдин хотел отложить войну, когда у Федора был шанс сесть на престол. Тогда российский император сам бы повел войска в Персию, и повод был железобетонный. Да и в обороне куда проще сражаться. Но, судя по происходящим событиям, Фёдору трон не светит. А потому Персии придется воевать с Дмитрием Романовым. Но ничего, император еще не подозревает, на что способна Персия. На следующий день была запланирована новая операция. Я переоделся в боевую одежду. Рядом со мной были теневые агенты и гвардейцы Кутузова. Все эти люди вместе с младшим Розумовским проходили подготовку у Соломонова. Сейчас большая часть кадров приходит от него, что позволяет быстро восполнить недостающее количество гвардейцев. Все здесь присутствующие достоверно знали, что делать. Они уже принимали участие в оперативной работе. Смотрю на светловолосого юношу. Возрастом всего 18 лет, и с улыбкой говорю. «Давай, Елисейка, открывай!» Он тяжело вздохнул и ответил. «Я не знаю точных координат. Не был там. Могу только примерно открыть», — пожал он плечами. «Не переживай, мы справимся!» Елисей снова вздохнул. «Вот не думал, что меня могут так просто продать!» Обещали, что до сорока лет Я не буду нужен, пока не освоюсь Меньше слов, больше дела Поторопил я Елисей больше спорить не стал И прошел в конец зала И открыл портал Он был черным И чем-то напоминал тень Но его отличала специфическая дымка Словно в этом месте завихрился туман Мы с отрядом прошли в портал и вышли в пустынь. Вокруг не было ничего, кроме песка. Гвардейцы тут же выпустили дронов и осмотрели местность через технику. Я же принялся сканировать местность с помощью своего дара, но никаких ловушек не обнаружил. «Мы за 20 километров от нужного места», сообщил Кутузов. «Выдвигаемся», — скомандовал я. «Елисей, иди сюда». Мастер Порталов подошел. «Мы с тобой уйдем через тень», — объяснил я. А чтобы у парня потом не было мерзкого ощущения, словно он несколько часов провел в холодильнике, я вложил в него частичку своего теневого дара. Маленький темный сгусток вышел из моей руки и впился в грудь парня. Елисей задрожал и сперва ничего не понял. Он осознал только, когда мы переместились к нужному месту. «Я ничего не почувствовал», — удивился он, рассматривая свои руки. «Так и должно быть», — кивнул я и подошел ближе к холму, откуда можно было наблюдать за дорогой. А по ней ехала колонна из военной техники. «А это вообще законно?» — спросил Елисей, прячась рядом со мной. «Что именно?» — уточнил я. У Елисея был небольшой акцент — Ему только предстояло привыкнуть к русской речи, и выходило так, что он не совсем до конца мог обозначить свою мысль. «Ну, то, что происходит», — ответил он. «То, что ты видишь, — это огромное предательство, которое спокойно существует в нашей империи», — с небольшим сожалением ответил я. «Моя империя — это Китай». Парень искренне считал Китайскую империю своей родиной. Пришлось спустить его с небес на землю, ведь больше он туда не вернется. «Нет, теперь ты имперец. Как сам сказал, тебя продали. Но не волнуйся, мы можем расценивать это не как продажу, а как возвращение на родину. А то, что ты видишь, это техника Российской империи», — пояснил я. Но долгие годы она продавалась персам, и сейчас наша задача — вернуть ее домой. — Теперь понятно, — кивнул Елисей. Вскоре подоспели остальные члены моего отряда, и я отдал им приказ — убить всех. Но техника пострадать не должна. Глава четвертая Император Российской империи вступает в сражение только в двух случаях. Если у него нет выбора, или же если враги стоят возле стен дворца. Обычно, если он сам идет воевать, это считается огромной глупостью. Но я не мог поступить иначе. Со мной были мои верные люди, каждого из которых я очень хорошо знал, за исключением Елисея, который присоединился к нам совсем недавно. Но и он не посмеет предать меня после того, как принес клятву на кодексе первого императора. У меня хватит сил, чтобы удивить противников и помочь своим людям. А потому я пошел в атаку вместе с ним. Прямо посреди дороги внезапно появилась теневая стена. Машины успели затормозить, и мы выбежали из укрытия. Началась стрельба, но мои люди отвечали магическими техниками. Несколько бронетранспортеров пострадало от взрывов, но это не страшно. Нам главное сохранить средства противовоздушной защиты. Это было частью моего плана, который должен спасти множество достойных жизней. И мы не имеем права сейчас проиграть. Но в то же время на других людей мне плевать. Нельзя жалеть тех, кто идет войной на твою империю. А потому эти люди для меня... Всего лишь потенциальные трупы. Большинство вражеских боевиков скрывались в машинах, но это не мешало теневым агентам перемещаться прямо внутрь. Пользуясь внезапностью, они убивали врагов прямо внутри, а затем открывали двери и выталкивали тела. Песок у дороги был залит кровью. Словно это был знак надвигающейся войны. Меня пытались задеть из огнестрела, но пули встретились с теневым щитом. А потом тень раскрылась позади противников, и они пали от своих же пуль. Где-то через двадцать минут в живых не осталось никого из врагов. — Господин, мы закончили, — отчиталась Алина, внезапно появившаяся из моей тени. «Потери — Потери? — спросил я. Многие были в крови. Из первого взгляда нельзя было достоверно определить, чья она. Два легких ранения и больше ничего. Одного задело пулей по касательной, у второго легкий порез на руке и все. «Из наших никто не пострадал», — радостно сообщила она. «Зато врагам не так повезло», — рассмеялась она. «Это хорошо. Оказывайте первую помощь и уходим». «Принято», — воскликнула Алина, — Достал из тени аптечку с алхимическими препаратами, которые способны за считанные минуты залечивать легкие ранения, и убежала. Пока члены отряда вытаскивали оставшиеся в технике трупы, которых было немного, ко мне подошел портальщик. Во время боя он находился в стороне, под теневыми щитами, так что ему ничего не угрожало. Но в то же время тень сделали почти прозрачный, чтобы он мог наблюдать за сражением. Елисей выглядел, мягко говоря, ошарашенным. «Откуда в Российской империи такой сильный отряд? Мне казалось, что мы здесь до ночи провозимся, и половину из этих ребят я больше не увижу», — признался он. «Я же император, могу себе позволить», — уклончиво ответил я и улыбнулся. Мы изучали в Академии историю Российской империи и разбирали вашу политику. Там нигде не говорилось, что в империи есть хоть кто-то настолько сильный. Судя по учебникам и рассказам лучших учителей Китая, все, кто мог хоть как-то представлять угрозу в вашей империи, закончились лет 80 назад. Значит, у них была не совсем верная информация. Но почему так? Елисей выглядел растерянным. Он не совсем понимал происходящее. «Потому что я люблю удивлять», — улыбнулся я. «Значит, у вас еще припрятаны тузы в рукаве?» — догадался он. «Ага, и ты стал одним из них. Помню своего деда. Он умер, когда я был совсем ребенком, но мне удалось хорошо его запомнить». Дед был не самым лучшим правителем, но он был тем отголоском прошлого, который чтил традиции и пытался восстановить армию, сделать ее такой же сильной, как во времена моей первой жизни. Дед почитал первого императора и ориентировался на его успехи. В итоге ему удалось создать сильную армию, хотя она была далека до идеала. А вот экономику восстановить деду не удалось. Зато с ней потом разобрался мой отец. Правда, он потерял половину армии. Таким образом получался замкнутый круг, который длился веками. Один правитель восстанавливал одно, тем самым уничтожая другое. Мало кому удавалось разобраться со всеми сферами. Среди персов никого не осталось в живых. Вышло, как вы и планировали». Внезапное нападение, и они толком не успели ничего предпринять, отчитался Кутузов. Но даже при внезапном нападении персы сопротивлялись до последнего. Это достойно уважения. Только их сородичи об этом никогда не узнают, потому что они не найдут ни одного трупа. Сейчас теневые агенты скидывают их в тени, где они растворятся. Можно начинать действовать. Командую Кутузову. «Понял», — кивнул он и отправился к гвардейцам. Все они были хорошо обучены и умели обращаться с любой военной техникой, а потому сейчас заберут управление. «Все готово», — сообщил Кутузов минут через десять. Гвардейцы справились довольно быстро, и техника была готова к перегону для наших целей. «Отлично, бери командование на себя», — велю я. «С радостью!» — улыбнулся Кутузов. Персидские военачальники сидели за круглым столом. Сегодня здесь собрались те, кто отвечали за нападение на приграничные территории Российской империи. «Сейчас начнется операция!» — предупредил всех Ардашир Рахими. Тот, кого визирь назначил главным за операцию вторжения. «У нас с вами самый ответственный район. Сейчас самолеты отправятся к своим целям, а затем полетят уже в другие районы. Сразу после воздушного удара войска пойдут на штурм». «Готовность – 5 минут», – сообщил тот, кто отвечал за самолеты. Это был седовласый мужчина по имени Бахрам Карими. Рядом находился оперативный штаб, связь с которым – Осуществлялось через динамики, и военачальники ждали начала операции. «Истребители вылетели!» раздался из динамиков голос оператора, координирующего вылет военных судов. «Это последняя разработка, пустынный верблюд», пояснил Бахрам Карими. «В этой операции было решено использовать новейшие самолеты». «Одобряю», кивнул Ардашир Рахими. А другого ответа Бахрам Карими и не ожидал. Ему было приказано действовать наверняка, а такое могли совершить только новые самолеты, форма которых издалека напоминала верблюда. Отсюда и название. Вообще, арабы любили давать технике названия в честь животных и растений, характерных для пустыни. «В них размещены самые мощные боеголовки из всех, что у нас есть». — добавил Бахрам Карими. Начальник кивнул. Но Бахрам Карими знал, что его не столько интересует способ, сколько результат. «Через 6 минут истребители будут у первой цели и произведут первый залп», — сообщил он довольному начальнику. Однако через три минуты оператор сообщил. «Пятнадцать самолетов пропали с радаров одновременно!» «Что?» «Как такое возможно?» — опешил Бахрам Карими. Начальник тут же нахмурился. Потерять пятнадцать самолетов новой разработки — непозволительная роскошь. «Сейчас разбираемся», — спешно ответил оператор. Бахрам Карими поднялся, а следом за ним и Ардашир Рахими. И они оба направились в координационный центр, что находился в соседнем кабинете. «Еще шесть самолетов пропали с радаров!» — сообщил оператор, только они подошли. Мужчина выглядел мрачно, словно опасался, что его самого накажут за исчезновение воздушных судов, хотя его задача заключается лишь в координации. Бахрам Карими перевел взгляд на радары, и прямо на его глазах одновременно исчезли еще пять зеленых точек, а затем еще три — «Уже половина самолетов пропали», — сглотнув, сообщил оператор. «Почему?» — прокричал Ардашир Рахими. Начальник выглядел до нельзя злым. Оно и понятно, ведь ему отчитываться за произошедшее перед визирем. А потом все по цепочке понесут наказание за неудачу. И это пугало Бахрама Карими больше всего. «Удалось связаться с одним из пилотов», — сказал оператор, — и включил на громкую связь. «Нас атакуют!» — услышал Бахрам Карими громкий крик, а затем и звуки взрыва. Еще три самолета пропали с радаров. Бахрам Карими начал паниковать, не понимая, как такое вообще возможно. Русские не могли успеть так быстро подготовиться. «Свяжитесь с другими!» — процедил начальник. «Сейчас было как никогда важно понять происходящее». «Меня подбили! Катапультируюсь!» — закричал в динамике второй пилот. Затем последовал звук катапультирования, и он продолжил. «Это была атака с земли! Почему по нам бьют средства ПВО?» «В смысле, в вас стреляют!» — недоумевал Бахрам Карими. «В прямом!» — громко ответил пилот, и связь отрубилась. Судя по всему, и его подбили в воздухе. Он уже не жилец. «Все пропало!» — Бахрам Карими начал паниковать. Но в тот же момент получил пощечину от своего начальника. Лицо налилось болью, и он схватился за щеку. «Успокойся!» — велел тот. Через пару минут в операционный центр подошли и другие военачальники, и попытки разобраться в произошедшем продолжились. Оставшиеся самолеты к этому времени начали отступать. Не все, но большая часть. Люди не рисковали продолжать свое движение вперед, хотя это противоречило инструкциям. Ардаширу Рахими нужно было что-то срочно предпринять. И он скомандовал. «Отменяем операцию. Всем вернуться назад!» Они и без того возвращались. Но теперь это будет официальный приказ. Лучше так, чем Персия потеряет все самолеты новой разработки. Однако до трех самолетов приказ не дошел. Они по-прежнему направлялись вперед, на земли Российской империи. «Приказ отменен! Возвращайтесь!» Оператор пытался до них докричаться. Но все было бесполезно. Связь оказалась потеряна. «Отмена!» — вновь прокричал оператор. И в тот же момент последние три точки со стороны границ исчезли с радаров. «Это полная задница!» Ардашир Рахими опустился на стул и схватился за голову. Визирь дал четкую задачу. Они не справились. Теперь остается только гадать, насколько жестоким будет его наказание. Вполне вероятно, что сегодня кого-то казнят. И нет гарантии, что Ардашир Рахими и Бахрам Карими смогут избежать этой участи. Птички в небе падали, а я смотрел вверх. «Хорошо летят», — подметил я. Благодаря физическому усилению, которое влияло на остроту моего зрения, мне и бинокль был не нужен. «Мне тоже нравится», — радостно сказала стоящая возле меня Алина. «Да, было весело, но пора уходить», — командую я. «Имперскую технику здесь оставлять нельзя, и нам нужно будет перевести ее через границы. Даже если мы обратно поменяем систему «Свой-Чужой», все станет очевидно по маркировке на технике. Да и там она куда больше пригодится. В средства ПВО мы внесли жесткие изменения в настройку «Свой-Чужой», и теперь...» Программа определяла наоборот дружеские и вражеские самолеты. А потому можно считать, что персы побили сами себя. Пройдет какое-то время, пока до них дойдет, почему так произошло. А нечего было русским генералам продавать ПВО за границу. Как итог, мои люди прекрасно знали, как перепрограммировать технику врага. И если быть честным, то и с персидскими установками — им долго возиться не пришлось. Сегодня примерно было уничтожено самолетов на полтора миллиарда рублей. Это почти как высыпать деньги с неба. Но благо не мои. А потому я остался полностью доволен проведенной операцией. «Елисей, открывай портал», — обратился я к портальщику. Он уже выглядел вымотанным. «Еще бы! Столько порталов сзади не открыл!» и продержал их довольно долго, чтобы мы успели переправить все на нужные места. Где-то технику удалось перегнать по дорогам, где-то приходилось это делать через порталы. Елисей только кивнул и открыл портал. Накинул на себя артефактный капюшон, и его тело полностью обволокла тень. Эта система была специально придумана для маскировки, чтобы окружающие считали его членом моего теневого отряда. Мои люди сразу начали перегонять технику через портал. Вскоре системы воздушной защиты окажутся в нужной воинской части, где будут и дальше служить на благо Российской империи. Вслед за техникой прошли теневики, а затем и все остальные. Я выходил с улыбкой на устах. Ведь сегодня мы смогли предотвратить вторжение персов на нашу землю. Но не стоило обольщаться. Ведь это только начало. На следующий день после пробуждения почти сразу пришлось идти работать. По пути я посмотрел новость. Все издания говорили о неожиданном нападении персов, которые мы смогли отбить. Персы сперва рассчитывали накрыть нас своими воздушными атаками, за чего могли пострадать не тысячи, а миллионы невинных граждан, которые виноваты лишь в том, что живут неподалеку от границ с Персией. Потом на наши земли выдвинулись бы военные отряды, чтобы добить местное население. С моей помощью первая часть этого плана была напрочь провалена. Если кажется, что это было легко, то нет. Даже портальщик сейчас лежит с полным магическим истощением. Ему потребуется несколько дней на восстановление. В моем источнике сил было куда больше, но потратился я тоже прилично. И только благодаря своему опыту сейчас стою на ногах. Информация о предстоящем нападении была добыта моими людьми, работающими среди персов. Это был огромный риск, но они доверились мне и пошли на подобное. У них был приказ, сразу отступать в случае раскрытия. Тогда их сможет вытащить Елисей или кто-то из членов моего теневого отряда. Но так, конечно, будет куда дольше. Пусть мастер порталов мало где бывал и может открывать порталы только в подобных местах, но даже при этом он намногое способен. Китай об этом позаботился. Ведь все это время портального мастера обучали лучшие специалисты. А вот место, где Елисей не бывал, это, пожалуй, в самом Китае, ведь там он всегда находился в закрытой академии. И так бы продолжалось минимум до 30 лет, пока его бы не признали полностью готовым к работе на Китайскую империю. Может, это не особо справедливо, но местного императора это не интересовало. Хоть у нас и дружественные отношения с Китаем – это еще не значит, что они будут раскрывать перед нами все свои секреты. Кроме того, во время операции было захвачено больше 20 единиц дорогостоящей техники ПВО персов, не говоря уже о том, что мы смогли вернуть незаконно проданное. Сейчас вся эта техника находится в полной боевой готовности. Модули свой-чужой в персидских установках разобраны и заменены нашими. И очень скоро эти средства ПВО вернутся на границу, где будут служить на благо Российской империи. Однако больше всего мне нравится, что сейчас говорят среди простолюдинов. Мое правление обсуждают все больше. Еще вчера люди сомневались, что приграничные регионы выстоят, поэтому началось массовое бегство людей. А теперь поговаривают, что император что-то умеет и знает. Еще бы, ведь во время операции постоянно велась съемка с дронов, и каждый может увидеть, что я лично принимал участие в операции. Само собой, портальщика камеры не снимали, а показывали исключительно то, что мне нужно. Журналисты и телеканалы тоже получили обрывки видео, чтобы транслировать их в своих новостях по телевизору и в интернете. В итоге все жители империи увидели, какой разгром ждал персов. Хотя персы — это гордый народ со своими обычаями и традициями, но во многом их губит собственный менталитет. Они любят кичиться своими заслугами, и здесь произошло то же самое. По-хорошему персам следовало отправить в семь раз больше людей, но они решили добить нас мелким отрядом, чтобы об этом потом говорил весь мир — и, конечно, ни о каких самолетах они бы не упоминали. После небольшого собрания с начальниками я отправился в аэропорт. И на частном борту вылетел к одному из приграничных городов, которые персы планировали захватить. Я же хотел своим присутствием показать людям, насколько там безопасно, и заодно поддержать солдат, которые готовились к отражению новых атак персов. Елисей сидел в соседнем кресле вместе с капельницей, которая должна была помочь ему восстановиться в кратчайшие сроки. Он засыпал, но лекари, которые тоже летели с нами, внимательно следили за его состоянием. И вот, когда мы уже подлетали к нужному городу, ко мне подошел Кутузов. — Теперь можно, мой господин, — сообщил он. «Сколько — Сколько? — сразу спросил я. — Один. — сухо ответил Разумовский. — Ну, так неинтересно. Думал, будет больше. Сплошное разочарование. Зря я надеялся, что так мы сможем выявить больше предателей. — Может, по факту их и больше. Но пока нас предал всего один генерал, — пояснил он. «Разберешься — Разберешься? — спросил я, не сомневаясь в его ответе. — Конечно. — Конечно. Этот частный борт в свое время был специально модернизирован под Кутузова. Как-то я даже думал подарить этот самолет,